Однако Зеболд понимал, что не готов к спору со своим командиром, который в любом случае окажется мудрее. Да и сам барон понимал, что доказывает сейчас не столько Зеболду, сколько самому себе, причём то, что собственно уже давно доказано первым диверсантом Рейха. Чтобы, конечно же, прибыл сюда на Восточный фронт Вовсе не для того, чтобы разыскивать лейтенанта Беркута. С этой целью его попросту никто не отрядил бы. И здесь, в разведотделе армии, проходили стажировку четыре курсанта фридентальских курсов Скорцени, и барон обязан был проинспектировать их, узнать мнение о фридентальских оршинах командования армии и разведотдела. Попутно он уже дважды выступал в роли консультанта командиров Sonderkommando, пытавшихся очистить тела армии от польских партизан и русских диверсантов. Но увлёвшись, опять создал свою собственную группу под старым названием Рыцари Рейха. Кроме этого, чтобы лично подготовил группу диверсантов из бывших русских пленных. которую только вчера переправили через линию фронта. Знал бы он раньше, что где-то неподалёку в советском тылу находится группа князя Курбатова. Можно было бы составить очень даже неплохую диверсионную комбинацию. Но вот именно знал бы. Виллис, полковник Лодта, уже поджидал их на развилке дорог. Сам полковник, не спеша, прогуливался по краю шоссе, расстилающему своим старым булыжным телом большой лиственный массив, словно аристократ по леям собственного парка. Уверенность ему придавало то, что в 2 метрах от него стояла машина с солдатами, которые сразу же взяли под наблюдение обе опушки. Э, до да штаб-дивизии мы с вами, полковник, прибудем с фельдмаршальскими эскортом. Присел Йохтбер, неохотно оставляя мягкое сиденье. Сперво знакомство с нами русские диверсанты должны проникнуться величием Рейха, его воинства. Сухопарый седовласый полковник был похож на доктора философии сотворению И этого же образа служила его медлительность и некоторая профессорская отвлеченность. Иронию Штубера он не воспринял, да и вряд ли бы вообще когда-либо воспринимал ее, в чьей бы то ни было интерпретации. Поэтому каждое слово произносил задумчиво, глядя на небеса, словно изрекал оттуда. саму сущую мудрость мироздания. Позволю себе заметить, Гаофшурнфюрер, что какими бы захватывающими диверсионными подробностями не делились с нами эти диверсанты Маньчжуры и прочие японские выкормыши, насколько мне известно, группа подготовлена разведкой Белой армии русского генерала Семенова. попытался степенить его Штубер, пользуясь теми сведениями, которые были получены им от самого Скарццени и от его адъютанта, гауптштурфюрера Родля. Финансируемое японским правительством, жёстко возразил Лоттер, считая, что убедительные аргументы попросту не существует. Так и вот, Как бы Курбатов не умилял нас своими подвигами, и какие бы предложения мы им в конечном итоге не делали, они должны понять и почувствовать, что Германия — это Германия. Думаете, у них это получится? Да мне непонятно, ваша ирония, господин Гаупшурфюрер. Двое из этих троих германцы. И к нему вообще должно быть особое отношение. Но и тот русский мы не можем воспринимать его как представителя японской разведки. В таком качестве он нам попросту не нужен. Наши намёки по этому поводу будут максимально прозрачны. В своём всё ещё ироничном духе заверил полковника барон фон Штувер. С минуту они стояли на обочине, с такой задумчивостью, осматривая окрестные поляны и перелески, словно выбирали место для рыцарского турнира или для поля битвы. В том и в том случае воинственности им хватало. — Кстати, как, по-вашему, мы должны поступить с этими диверсантами дальше? — нарушил молчание Лоттер. отправить в берлин в ближайший лагерь отдать гестапо на усмотрение его костоломов да проще всего, конечно, было бы расстрелять побогравил штубер возмутившись полётом фантазии полковника что исключила бы всякий риск того что они окажутся подосланными охотно кивнул полковник Но тут же запнулся на полуслове. Вы это серьёзно, барон? Во вполне, чтобы не морочить себе голову. Но поскольку с патронами у нас, как всегда, туговато, именно на этих парнях советую сэкономить. Так и не поняв, что же этот прибывший из Берлина заносчивый эссесовец собирается в конце концов предпринять, Полковник вежливо козыранул в знак примирения и направился к своей машине, предоставляя штуберу возможность возглавить колонну.